45. Так этот ворон все таки чего-то боится. От его взгляда Ацинь стала не по себе, и она невольно поежилась. Зрачки у расширились, сузились, снова расширились. «Золотая птица?» — отчего-то охрипнув, переспросил он. А Ацинь кивнула. «Правда? А зачем мне тебя обманывать?» «Верно, незачем» пробормотал у Уминчжу, обхватив пальцами висок, словно его мучила головная боль. С глазами его опять стало что-то странное. В них разлился на мгновение какой-то тягучий янтарь. А цинь невольно попятилась. На это мгновение его лицо стало чужим, даже отчужденным, будто проступила другая личина, тщательно скрываемая до сих пор. Так ли хорошо она знала Уминчжу? Существовал ли вообще тот у Минчжу, которого она, как ей казалось, знала? Лицо у Минчжу стало прежним. Он постучал ладонью по затылку, точно пытался вытряхнуть из него лишние мысли и с некоторым беспокойством заговорил. — Но ведь легко ей ошибиться. Это могла быть просто желтая птица, верно? И волги желтые и канарейки тоже. — Я не желтая птица, — нахмурилась Ацинь. — Я не так поняла? — Или тебе от чего-то не хочется, чтобы я была золотой птицей? Так может, он не желань прилетал воровать? А если ему было приказано разыскать и убить новое воплощение Цзинья? И сдружился он с Ацинь, только чтобы выведуть у нее в ком из певчих птиц пробудилась древняя кровь. Что если все это, вообще все это было лишь притворством? Лицо Ацинь застыло, когда в голове ураганом пронеслись все эти мысли, а внутри стало так холодно, точно душу сковала льдом. Если все это ложь... Уменьчжу мог догадаться, о чем она думает. Он накрыл губы пальцами, зрачки сузились до маковых зёрнышек, и он с усилием сказал. «Нет, я... Это страх». «Страх?» — удивилась Ацинь. «Страх золотой птицы?» Он выдавил из себя вымученную улыбку. «Этим я себя уронил в твоих глазах, верно?» А Цинь засомневалась. Этот ворон уверял, что ничего не боится. Он голыми руками поймал змею. Он не побоялся в одиночку прилететь на чужую гору и даже схватился со стражами, цаплями и журавлями, превосходящими его как количеством, так и силой. И он же говорит, что боится золотую птицу. «Ты это всерьёз?» Недоверчиво спросила о Ацинь. Она подумала вдруг, что, быть может, воронят на горе хищных птиц пугали цзинья, точно так же, как цыплят на горе певчих птиц пугали цзиньу трехногим. Она тоже поначалу испугалась, увидев перед собой настоящего цзиньу. Ну, еще бы, то еще потрясение. Увидеть перед собой то, чем тебя с детства пугают, даже если ты не особенно ты верил в это. Цзинь-у, боятся цзинья? — сочувственно спросила Ацинь. — Ничего такого. Наших цыплят тоже вами пугают. Я не такая страшная, надеюсь. Ты вот не страшный. Нисколько. Уменьшу в прищур поглядел на нее, лицо его начало оживать, по крайней мере, глаза стали обычными. — Не такой страх, — возразил он. — Я... Видишь ли, мне предсказали, что... Он замолчал и нахмурился, точно раздумывая, стоит ли говорить ей об этом. — «Что предсказали?» — с любопытством подтолкнула его Ацинь. «Накаркали, что меня убьет птица с золотым оперением», — неохотно признался у Чужу. Ацинь вытаращила на него глаза. Он криво улыбнулся и пожал плечами. «Да посмотри на меня!» — опомнилась от потрясения Ацинь. «Разве я могу кого-то убить?» Он в самом деле посмотрел, и в его глазах что-то промелькнуло. «Ну, не знаю, не знаю». Протянул он. Тебе ведь это почти удалось в первую нашу встречу. А Цень густо покраснела. И долго ты меня этой злочастной матышкой попрекать будешь? умень джу засмеялся, но ответил очень серьезно: Я не верю, что это ты. Что я золотая птица, что ты предсказанная мне убийца. Воцарилось неловкое молчание. Очень малодушно с моей стороны, смущенно пробормотал У джу Но твои слова застали меня врасплох. Но я ведь уже говорила, что во мне пробудилась древняя кровь. Древняя кровь может по-разному пробуждаться. Это могут быть какие-то внешние черты или способности. А у меня все и сразу, подумала Ацинь, а вслух сказала, я вообще в предсказания не верю. Мне вон накаркали, что я нашу гору погублю. Как я могу погубить целую гору? У Минджу явно повеселел. «Интересно, сколько бы тебе мотыжек для этого понадобилось?» «Луминджу!» «Ха-ха-ха! Погоди! Не надо! А если попадёшь?» Некоторое время Ацинь гонялась за ним вокруг поля Джилань, подбирая и кидая ему в спину мелкие камешки, но ни разу не попала, потому что ворон оказался увертливым. Все, все, поднял он руки, когда она загнала его к дереву. «Обещаю, что больше не буду». «Будешь!» — уверенно возразила Ацинь. Но он торжественно пообещал, что больше и словом о матышке не обмолвится. Ацинь, словно в раздумье, подкинула камешек на ладони. «Ты же попадешь с такого расстояния!» Жалобно воскликнул он и закрыл лицо локтем. «Только не по лицу. Этот молодой господин дорожит своим лицом». «А кто говорил, что шрамы украшают мужчину?» Поддела его Ацинь. Умень чужу слегка вздрогнул, потом отвел руку от лица и крепко зажмурился. «Ладно, кидай». «Я же пошутила», — выронила камешек Ацинь. «Ну ты...» У Минчжу, что буря миновала, встал прямо, расправил одежду и небрежно обронил. «Я же говорил, все, что захочешь. Шрамы так шрамы. Но, конечно, желательно все же не по лицу. Удовольствия мало каждый день на такое смотреть. Тебе приестся. Другое дело на нетронутое лицо». Ацинь демонстративно закрыла уши руками. Уменьчу со вздохом отвел ее руки и сказал уже без тени улыбки: Ладно, давай поговорим серьезно. Это не то, с чем я стал бы шутить. О чем? насторожилась Ацинь. Слишком уж внезапной была смена его настроения. Покажи мне, скорее попросил, чем велел он. Что показать? не поняла Ацинь. Покажи мне, кто ты на самом деле.